Пихта. Ей надо быть лиственным деревом. Если вы услышите в лесу возглас «смотри, сколько пихтовых шишек на земле», то речь идет о чем угодно, только не о пихте, потому что ее шишки распадаются на чешуйки прямо на дереве. Таким образом, если под деревом нет шишек, то это верный признак пихты. Второй признак – это плоские иголки, у которых с нижней стороны видны две белые полоски. Они не колются и по цвету темнее, чем еловые. Если добавить сюда еще серебристо-серую кору, которая, как и у ели, имеет довольно гладкую фактуру, то определить пихту становится легко. Пихту можно назвать лиственным деревом среди хвойных. Она встречается в небольших количествах в нетронутых буковых лесах. У нее глубокие корни, а хвоя мягкая что делает ее весьма привлекательной пищей для множества живущих на почве мелких существ. С этой точки зрения пихта действительно схожа с лиственными деревьями. Если бы не хвоя. На севере Германии пихта в естественных условиях не растет. Пока. Потому что это одна из последних пород деревьев, которые после окончания ледникового периода вновь начали продвигаться на север. Почему так получается? Возможно, всему виной птицы которые разносят семена деревьев. Подобно тому, как сойка создает запасы желудей на зиму, кедровка зарывает в землю семена пихты. Зачастую это происходит в нескольких километрах к северу от материнского дерева. Из оставленных в земле семян могли бы вырасти новые деревца. Могли бы. Но дело в том, что в отличие от сойки, Кедровка подыскивает для своих складов самые сухие места, чтобы запасы не испортились. К сожалению, отсутствие влаги по весне не позволяет семенам дать ростки. Так что виноваты в этом не деревья, а кедровки. Молодые побеги пихты – излюбленное лакомство косули и оленей. И из-за увеличения популяции этих травоядных пихта во многих местах полностью исчезла.